Мужчины отправились в правление кооператива, потому что именно там собирались по субботам все фермеры. Я так и не мог понять, чем они там занимались, кроме разве что ворчания по поводу цен на хлопок и беспокойства относительно погоды. Перл была занята у кассового аппарата. «Здравствуй, миссис Уотсон», — сказал я, подойдя поближе. Лавка была битком набита мексиканцами и женщинами. «Привет, Люк!» — ответила она и подмигнула мне. «Как хлопок!» Все тот же вопрос его задают все и всем. «Сбор хороший!» — сказал я таким тоном, будто сам собрал не меньше тонны. Бабке и маме понадобился целый час, чтобы купить пять фунтов муки, два фунта сахару, два фунта кофе, бутылку уксуса, фунт столовой соли и два куска мыла. Все проходы в лавке были забиты женщинами, которым больше хотелось поздороваться и пообщаться, чем что-то купить. Они говорили о своих огородах, о погоде, о церкви, в которую пойдут завтра, о том, у кого уж точно будет ребенок, а у кого возможно. Они болтали о чьих-то похоронах, о религиозных собраниях, о предстоящих свадьбах. И ни слова о кардиналс. Моей единственной обязанностью во время поездок в город было относить купленную Бакалею в пикап. После этого я был свободен и мог шляться по Мейн-стрит и окрестным переулкам без всякого надзора. И я лениво двинулся в северный конец Блэкоука, мимо кооператива, мимо аптеки, с кабиной лавки и ти шоп Там и сям на тротуаре стояли группы людей, сплетничали, не собираясь никуда двигаться. Телефонов тогда было мало, да и телевизоров Во всем нашем графстве насчитывалось всего несколько штук. Так что суббота была предназначена для обмена новостями и прочей информацией. Я увидел своего приятеля Деуэйна Пинтера в тот момент, когда он пытался убедить свою мать позволить ему немного погулять. Деуэйн был на год меня старше, но все еще учился во втором классе. Его отец разрешал ему водить трактор возле фермы, и это здорово повышало его статус среди всех второклассников школы блэк Пинтеры были баптистами и болельщиками кардиналс, но папе по какой-то непонятной причине все равно их недолюбливал. «Добрый день, Люк», — сказала мне миссис Пинтер. «Здрасте, миссис Пинтер. А мама твоя где?» — спросила она, глядя за мою спину. Думаю, она еще в аптеке, точно не знаю. Мое появление дало Деуэйну возможность вырваться на свободу. Уж если мне можно разрешить в одиночку гулять по улицам, то ему и подавно. Но пока мы удалялись от их дома, миссис Пинтер продолжала кричать нам вслед всякие наставления. Мы направились к кинотеатру «Дикси», где в ожидании четырехчасового сеанса Уже болтались ребята постарше. У меня было несколько монет в кармане. 5 центов на кино, пять на Кока-Колу и три на попкорн. Мама дала мне эти деньги как аванс в счет того, что я заработаю на сборе хлопка.